Тихое место Иногда душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку. Виктор Гюго. Последние 20 лет мой отец страдал болезнью Альцгеймера. В конце 2011 года его положили в больницу в Кауфмане, штат Техас. Я жила в 400 километрах, в Хьюстоне, но приезжала каждые выходные. Постоянно с отцом была только мама, которая специально ради этого уволилась с работы. Однажды я вошла в палату как раз в тот момент, когда доктор завершал свой утренний обход. Послушав сердце и дыхание отца, он замешкался. Неловкая пауза затянулась. Затем врач спросил, не могу ли я выйти с ним в коридор, чтобы побеседовать. Наверное, он решил, что я лучше справлюсь с тем, что он собирался сказать. Когда мы остались одни, он проговорил. К сожалению, состояние здоровья мистера Луи ухудшается очень быстро. Он может скончаться в любой момент. Через неделю, в лучшем случае через несколько месяцев. Я заплакала. Кровь прилила к вискам и начала бешено пульсировать, а на плечи словно кто-то положил бетонную плиту. Я подумала, Лакита, к чему вся эта драма? Следующей мыслью было, как же я успею спланировать похороны? У меня и так дел по горло. В конце концов, мне все же удалось восстановить самообладание, и я вернулась обратно в палату. Я заверила маму, что мне просто нужно было позвонить по работе, но ощутила при этом приближение панической атаки. Сердце колотилось, руки дрожали, и я едва могла дышать. Мне срочно нужно было тихое место, чтобы собраться с мыслями. Я была совершенно подавлена. Снова оказавшись в больничном коридоре, я машинально побрела по указателям, которые вели меня в часовню. Я вошла в маленькую уютную комнату и сразу же почувствовала умиротворение. «Пожалуйста, позволь мне и моей семье провести больше времени с отцом», — попросила я. Спустя четыре месяца папа умер. Вскоре после похорон я пересмотрела свой список привычных дел. Он был переполнен, но в нем явно не хватало чего-то главного. Того, что позволило бы мне ощутить смысл повседневной жизни. Внезапно я вспомнила, как, будучи маленькой девочкой, наблюдала за отцом, который год за годом выращивал овощи, чтобы раздавать их пожилым людям в округе. Вот оно. Мой отец занимался любимым делом – садоводством и одновременно помогал тем, кто в этом нуждался. Не в этом ли ценность каждого дня? Мне потребовалось еще некоторое время для размышлений, а потом, словно вспышка яркого света, пришел ответ. Я подумала, что было бы неплохо создать некоммерческую организацию, которая станет поддерживать сирот и бездомных. Я назову ее «Ангела за работой». Ведь эти божьи посланники никогда не устают заботиться о нас. Я не знала, как все сложится, но решила прислушаться к указаниям своего сердца. Разумеется, дел в моем списке прибавилось, но я больше не чувствовала усталости». Если кто-то советовал мне найти хоть немного времени для себя, я отвечала. Это и есть мое самое драгоценное время. То, когда я могу сделать что-то для других. Лакита Джин Стар